Я ни движимости ничего не знала. Теперь я в штате Андрея и моё направление баллийская недвижимость. Это смешно. Ведь сама я там никогда не была. Я никогда не занималась документами. Мои мозги раз в неделю перегорали от притока информации, которую пришлось усваивать. Крис ураганным залетает в мою квартиру, сваливая на комод свои вещи: сумку, пиджаки, какие-то документы. Им достаётся больше всего. Подруга швыряет папку так, будто от неё воняет. Привет. Буркает мне и улыбается моей дочери. Привет, конфетка. Целоваться. Хихикает Софи. Крис наклоняется и оставляет на её вытянутых в трубочку губах лёгкий поцелуй. Она взвинченная, на щеках красные пятна, распущенные волосы слегка взлохмочены, и это не особо вяжется с её одеждой. На ней юбка-карандаш и белая заправленная в неё блузка. Ты что, сегодня работаешь? Удивляюсь.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 Просто не могу. Глядя на Кристину через зеркало, я не могу вот так с разбегу сказать то, что должна, поделиться с ней своими новостями. Слова застрянут у меня в горле, как заколдованные. Рисую стрелку на своём веке, но из-за волнения она выходит как попало. Стираю её, бросив карандаш на стол. Градский в Москве. Говорю быстро. Крис давится кофе, расплескав немного на блузку. Чёрт, рычит, вытирая ладонью коричневое пятно. Надолго. Он не сказал. Вы виделись? Подняв на неё лицо, я медленно киваю, опять вспоминая встречу, после которой я почти не спала. Не специально. Он приехал не ко мне, а выплёскиваю из себя смешок. Зачем вообще притащился? шикает Крис. Мне всё равно. Может, она кусает губы.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 Даже бельё, которое было на мне в том чёртовом баре. А ещё я помню каждую секунду нашего разговора, каждый взгляд, который мы обменялись, и хочу распять себя за это. Пока я еду в офис, моё настроение портится, пляшет, скачет от того, что в груди поселилось тревожное беспокойство. Оно выбивает меня из колеи, переворачивает с ног на голову привычные вещи. За рулём машины я остаюсь наедине с собой и могу себе не врать.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 Он просил приехать к 10, но внутри малого кольца пробки, и я не особо искусный водитель. Я всего полгода за рулём, даже навигатор не спасает мою манёвренность. Помощница Андрея говорит, что брат уехал из офиса полчаса назад, а меня ждёт новый клиент, которого наш босс велел передать мне. Ясно. Забираю у неё брошюрки и прижимаю к груди вместе с планшетом. Там, киваю на дверь в конце коридора. Своего кабинета у меня нет.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 И удивлённо смотрит на меня в ответ.